Голова вторая. Кикап с былым ремнём, как раненый синий кит перед спариванием. За 800 километров, наверное, слышно было нашу рабочую лошадку. Мне даже немного маньяка стало жаль. Бедный. Для его деятельности, наверное, катастрофа. Лишится слуха и зрения. Нервно хихикнув, я включила радио и нажала на педаль газа. «Имена Герман, Даниил, Денис, Макар несовместимы с этим чудесным женским именем». Я прибавила звук и вырулила на покрытую рыжими хвойными иглами поселковую дорогу. «Через двадцать метров поверните направо», — приказал навигатор противным женским голосом. Я вздохнула, вспомнив ждущего меня в холодильнике «Амара» из «Мистера Крабса» безумно дорогого, но невероятно вкусного ресторана. А я, вместо того, чтобы наслаждаться деликатесом под бокал с пуманте, нашусь, задрав хвост, по дорогущему поселку. Но жадность меня снова сгубила, а еще чёртов кусок штукатурки. Имя Аграфена давно забытое и редко используемое. Но оно от этого не потеряло своего шарма. Девушкам с этим именем сегодня предстоит столкнуться с сложными обвинениями. День сулит неприятности, поэтому не стоит халатно относиться к предупреждениям Вселенной. А графены, сегодня не стоит принимать в пищу ваше тотемное животное, носить одежду красного цвета и избегать украшений с лунным камнем, И, конечно же, держитесь подальше от хвойных деревьев и всего, что с ними связано. Ваша Вангелия светлая. Найти бы эту Вангелию и надрать ее многоумный астрологический зад. Я со злостью стукнула по панели до исторического приемника. Надо же, прямо квинтэссенция моего сегодняшнего восторга, светлой радости и прочего счастья. «Интересно, почему мне так неудобно?» Я поёрзала на сиденье, всё более уверяясь, что сидеть мне некомфортно. Сунула руку под свою любимую приключенчески заточенную часть тела Ой, и всхлипнула от боли. На кончике пальца появилась капелька крови. Я, не раздумывая, сунула в рот раненый мизинец, с интересом разглядывая, свалившийся на колени миниатюрный предмет. В форме скоробея из белого металла, на длинной витой цепочке, украшенного кристаллами, странными такими камушками, дымчато перламутровыми, как лунный свет в ночи. На голове безделушки красовались два рубиново-красных выпуклых глаза. Возвращайся! Здрагнула от резкого телефонного звонка. Вздохнула и решила, что все же стоит ответить. «И что-то мне подсказывает, что сейчас меня морально казнят, а потом так же морально сбросят с обрыва в глубокое ущелье презрения и непонимания. — Ты где? — зашептала в трубку Туська. Вот уж неожиданность. Обычно-то она орёт бегемотом. Сегодня, наверное, Меркурий ретрограден, не иначе. «Шарюсь по пригороду, твоими стараниями кстати», — пробубнила я, сунув в карман странную находку, явно весьма недешевую. «Интересно, откуда она взялась в салоне фургона, которому в автомобильном аду уже лет десять ставят прогулы?» «Только не ори, я скоро буду на месте. Оттого, что кошак лишний час проведёт в шубе, катастрофы не произойдёт». «Вали оттуда!» «Брось фургон прямо там, где стоишь, и бодрой трусцой рви когти!» Забредила моя любимая подружка. Странно. Раньше я за ней не замечала склонности к душевным болезням. Интересно, что бы на это Евангелие Светлое придумала? Черт! И почему мне в голову всегда лезет сплошной идиотизм? Нет бы и поинтересоваться чем Вызван маниакально-депрессивный психоз Натальи Павловны Свистяковой. Вместо этого я думаю о незнакомой мне бабе, которая, возможно, и не существует. Может, она фантом, вызванный больным коллективным разумом служителей радиостанции. Или... «Грушка, ты меня слышишь!» Горячечно зашептала Туська. «Фиг с ним, с Козлевичем! Дергай оттуда!» «Черт, одни проблемы от тебя! Нафиг ты напросилась на этот заказ? Я бы и сама могла Гектора подстричь. Вечно лезешь!» «Как там твое свидание?» Поинтересовался я ехидно, очень жалея, что нахожусь в ста километрах от этой нахалки. «Надо же! Я напросилась!» «Твоими молитвами!» — фыркнула Наташка. «Оно бы прошло нормально!» Если бы в наш салон не ввалилась толпа амбалов, сломав при этом новую металлическую дверь, за которую мы с тобой отвалили бюджет Гваделупы, наверное, и не загнула моего Ромео в неприличную позу, а меня не уронили бы на пол. И представляешь, они искали чокнутую дуру, одетую как бомж с теплотрассы. Под это описание из моего окружения подходишь только ты. Уж извини. Как думаешь, настроен был мой кавалер на романтик после такого? Да он сбежал, роняя скупые мужские слезы, мать твою!» С шепота перешла на рев Наталья. «Так что беги, Форест, беги!» Но да что случилось-то? Кто меня искал?» Вякнула я. Судорожно прикидывает, где я снова успела так накосячить, кроме того, что адрес перепутала. Ну, не маньяк же так обиделся, что я его перцовкой ушатала. Ну, мужики пошли, мелочные крохоборы, из-за такой ерунды. Они сказали, что ты сперла у их шефа что-то очень ценное, выдохнула Туська. У меня дыхание сперло от обиды. «Да я в жизни копейки чужой! Да я...»